Глава третья. 1482 год. 22 мая. Москва. «Наконец-то все просохло», — с нескрываемой радостью в голосе произнес Иоанн, выйдя на крыльцо. Весна в этом году была поздней, из-за чего в начале мая еще лежал снег большими кучами. Не везде, но лежал. А слякоть основная пришлась на конец апреля, первую половину мая. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Малый ледниковый период представал во всей красе, и с ним можно было только смириться. Вечерело. Однако Большой Кремлевский дворец, из которого вышел король, все еще напоминал гудящий улей. Несмотря на поздний час, работы в нем никто не отменял. Просто сменилась смена и опустили леса со стороны улицы, ибо ночная смена вела только внутренняя работа. Спустившись со ступени крыльца, Иоанн вышел на площадь перед дворцом. Ее за прошлый год сумели сформировать и замостить, то есть сделать достаточно крепкую подушку из известково-песчаной смеси и покрыть брусчаткой из клинкерного кирпича. Для начала. Позже Король планировал замостить ее более благородным камнем. Но и теперь эта не очень просторная, но приятная глазу площадь выступала в качестве центра главного архитектурного ансамбля державы. С одной его стороны выселась могучая колокольня с аркой – ведущий в Успенский собор, с другой – Большой Кремлевский дворец, с третьей – Белая палата, с четвертой – Триумфальная арка. Причем Белая палата, которая должны были вместить все ныне действующие перспективные приказы, уже в целом были построены. Это трехэтажное кирпичное здание с высокой покатой крышей, крытой черепицей, нуждалось только в отделке. По сути своей оно представляло собой два параллельных вытянутых из с перемычками на торцах и внутренним двором. А вот триумфальная арка торчала из земли едва на метр полтора, просто потому, что до нее по осени не успели добраться и теперь для продолжения работ ждали тепла. Слишком уж массивное основание под нее требовалось. Она ведь не маленькая и очень тяжелая выходила, будучи монолитной и высокой. Довольно интересным был тот момент, что эта триумфальная арка, Троицкие ворота и арка под колокольней Успенского собора составляли одну линию, ориентированную строго с запада на восток. Ну, или с востока на запад. Тут как кому удобнее мерить. Центральный архитектурный ансамбль Московского Кремля занимал едва ли десятую часть общего пространства за мощными крепостными стенами столичной цитадели. Кроме них здесь имелись... И Красная палата, и Собор Архангела Михаила, и Золотой форт, и казармы, и конюшни, и арсеналы, и прочее. В Красной палате все было оборудовано для больших собраний. Она хоть и имела высоту трехэтажного дома, но реальный этаж был один. С одной его стороны президиум, с другой амфитеатр со многими уровнями сидений и столов, что позволяло зданию вмещать порядка двух тысяч делегатов, будучи довольно компактным по занимаемой площади. А грамотное их размещение и хорошая акустика помещения давали возможность выступать в этой палате без всякого рода средств усиления голоса, просто громко говоря. Собор Архангела Михаила, как и Успенский, также полностью перестроился. В отличие от главного кафедрального храма королевства, эта церковь занимала достаточно маленькую площадь, но имела семь уровней подвала крепкого такого и добротного подвала с хорошей гидроизоляцией и системой помп для откачки воды. Кроме того, в подземных помещениях использовалась система принудительной вентиляции. Сквозь храм до самого дна шла керамическая труба, сверху выходящая над крышей. На нее был надет специальный флюгер, отворачивающий Г-образный воздуховод против ветра. Ветер создавал пониженное давление у среза воздуховода что позволяло достаточно интенсивно выкачивать воздух из подвальных помещений, замещая его свежим, поступающим с поверхности. Это обеспечивало подвалам прекрасную вентиляцию и сухость. Этот собор был задуман королем, как королевская усыпальница. Сверху ничего особенного. Обычная крестово-купольная церковь с чрезвычайно вытянутым барабаном и шатром вместо купола. Легким и высоким. Небольшое внутреннее пространство делалось скорее для частных нужд. Сюда члены королевской фамилии могли прийти, дабы помянуть предков. Здесь же должно было отпевать августейших покойников перед погребением, да и вообще в собор Архангела Михаила не пускали всех желающих, потому как он выступал интимной, личной церковью. Примечание 68. Примечание 68. Других церквей, кроме Успенского и Архангельского соборов, на территории Кремля более не имелось, как и иных культовых сооружений, вроде монастырей. Все остальное король убрал, ибо не видел смысла в таком их сосредоточении. Довольно интересным местом был Золотой форт. Грубо говоря, это место являлось хранилищем государственной казны, личных средств государя и его особо ценных вещей. Именно здесь должны находиться королевские легалии, к примеру. Как и собор архангела Михаила, этот форт очень глубоко уходил под землю. Под него вырыли глубокий котлован, укрепили его стены, а потом соорудили девять подземных этажей с мощными арочными перекрытиями, позволяющими держать большие тяжести. В центре этой башни, наоборот, находился грузовой лифт с ручным приводом. Кто желал его поднять или опустить, вращал ручку лебедки. В одиночку этого не сделать, потому что лебедок имелось четыре штуки. Система вентиляции и откачки воды у Золотого форта была такой же, как и у Архангельского собора. Над землей же высилось небольшое трехэтажное здание с толстенными стенами. В нем размещалась охрана и небольшой персонал, ведущий учет материальных средств, и осуществляющий их движение. Причем все было спроектировано таким образом что в случае чего форт могла эффективно оборонять даже дюжину бойцов. Сначала на верхних этажах, которые в принципе можно было разбить тяжелой артиллерией, а потом и на нижних, куда более защищенных. Благо, что внутри имелся колодец и довольно приличные запасы не непортящегося продовольствия. И таких интересных зданий хватало. А вот усадьбы аристократов вместе с жильцами с территории Кремля вывели... Потому что Кремль теперь являлся и считался укрепленной резиденцией короля. И только короля. Хуже того, режимным объектом. После тех беспорядков, что последовали после покушения на Иоанна в храме, он сделал нужные выводы. До паспортного режима, понятное дело, не дошел. Но случайных людей на территории крепости больше не было. Вообще. А гарнизон Кремля состоял теперь из адептов сердца. И только из них. И к маю 1482 года их число уже достигло тысячи. А в них, как и прежде, брали только простолюдинов со строжайшим запретом потомкам до пятого колена поступать в адепты сердца, дабы пресечь семейственность и сохранить здоровую конкуренцию при отборе кандидатов. Верстали их по новым правилам 16 лет. И после 15 лет службы отправляли на пенсию, одаряя приличным наделом земли крупной суммой выходного пособия и ежемесячной пожизненной пенсии, позволяющей безбедно жить. Условия просто великолепные. Ведь это было реальным шансом для простых людей вырваться из того болота, в котором они сидели. Престижная служба, за время которой ты получал приличное образование и связи. Так что выпускники эти имели самые радужные перспективы на гражданке. Особенно в связи с тем, что у них даже после выхода на пенсию Оставалось право прямого обращения к королю с просьбой, а значит и возможность решить какой-нибудь вопрос на земле с применением главного тяжеловеса государства. Для купцов-допромышленников да этот перк выглядел настолько заманчивым инструментом, что они были готовы отрывать бывших адептов сердца с руками. Для государя же это право выступало как еще один канал связи с реальностью чтобы не оказаться в искусственной изоляции по какой-либо причине. Например, из-за излишнего лукавства своих непосредственных подчиненных. Ведь пенсионер адептов сердца имел право войти на территорию Кремля и лично подать прошение. Весь вечер Иоанн гулял по Кремлю. Под ручку с дочерью, старшим сыном и супругой. Ну и при охранении. На территории Кремля, конечно, было безопасно, однако на всякий случай король все равно выступал с дюжиной адептов сердца. Младшенький тоже бы к ним присоединился, но он спал, утомился, и король не решился его будить. Гуляли, и, что примечательно, передвигались они пешком, а не верхом, чтобы размяться, подышать свежим воздухом, осмотреть все и поговорить. Особенно поговорить. Адепты сердца шли чуть отстав обеспечивая на определенную интимную зону. И он мог спокойно беседовать с супругой и детьми на любые темы. Часа два так гуляли, даже постояли на крепостной стене, полюбовавшись закатом. После чего отправились во дворец. Их ждал ужин, водная процедура и отход ко сну. Сегодняшнюю вечернюю игру король заменил большой прогулкой, совместив приятное с полезным, показывая и обращая внимание детей и супруги на те или иные аспекты с нюансами. «Куда смотреть и что это значит?» «А то, мало ли, им придется самостоятельно подобным заниматься. Да и в рамках воспитания детей полезная вещь!» «Людовик!» — воскликнул Антуан, врываясь в кабинет Карла Смелого, где он в это время миловался со своей супругой. «Я тебя когда-нибудь велю казнить!» — пробурчал Карл, не неходя отлипая от Маргарет, с которой у них последние годы отношения стали намного лучше прежнего прежде всего потому, что она месяц назад родила правителю Бургундии долгожданного сына. «Да, Сир!» «Конечно, Сир!» — начал кривляться Антуан, подражая ужимкам любимого шута брата. «Что случилось?» «Людовик! Он вновь начал войну!» «Серьезно? Он совсем обезумел? Он сговорился с Фридрихом Габсбургом. Мне сказали, что они условились Бургундию поделить промеж себя. Полностью!» — Мой брат тебе поможет, — быстро произнесла Маргарет. — После того, как ты послал ему этих ланкастеров и Тюдора, его власти ничто не угрожает. Он высадится в коле, и пауку придется сражаться на два фронта. — На три! — с едкой улыбкой заметил Антуан. — На три! Кто-то еще присоединился? Британь? Если у Луи дела пойдут плохо, Франциск Бретонский без всякого сомнения влезет в это дело. Он ведь, как мне известно, вынашивает планы коронации и возрождения династии королей Британии. Но речь не о нем. — А о ком? — нахмурился Карл, не понимая брата. — О последнем графе-арманьяке, что живет у вас при дворе. — Бастарде. И ты вправе его признать. — Ты с ума сошел? Он бастард. — И что с того? Я тоже. — И тебя, брат, это не смущает. — Он рожден от кровосмесительной близости брата с сестрой. Если я его признаю, папа меня проклянет». Библейский лот возлег со своими дочерями, пожал плечами Антуан, и не находит осуждения в лоне церкви. То было необходимостью. «Если Всевышний попустил эту близость и это дитя, то разве нам это оспаривать?» «Зачем? Зачем мне это делать? Это же безумство!» — прокричал Карл. Я уже договорился с Екатериной де Фуа о браке с ним. Она согласна. Ее дело маленькое. Главное, что Фердинанд Арагонский согласен. И он вместе со своей супругой готов выставить войска. Королевство же Наварра, в котором с января правит Екатерина, в случае успеха расширится на графство Арманьяк, Раде, Фуа и Бигор, а также виконство Нарбон и Биарн. Арагона же должны отойти Лангидок и Грастокаммэнш. Таковы их желания? Таково мое предложение, сделанное от твоего имени». «Что?» «Успокойся, милый!» Ласково обняла Карла Маргарет, видя, что он закипает. «Брат!» Отойдя на пару шагов, произнес Антуан. «Признав его, ты ничего не теряешь. Папа заинтересован в как можно скорейшем завершении войны» и я уже знаю, как его перетянуть на нашу сторону. Выигрыш от всего поступка будет невероятный. Людовик будет вынужден сражаться на юге сразу с войсками Арагона, Кастилии и Навары. Это хорошее предложение. Поглаживая Карла по голове, произнесла Маргарет. С северо-востока мой брат. С востока ты. С юга Трастамара и Фуа. Если все так закрутится то я согласна с твоим братом. Франциск Бретонский тоже вяжется, начав давить с севера с запада на Луи. А с юго-востока выступит бастард Карл Анжуйский, претендующий на Прованс. «Еще один бастард!» — скривился Карл. «Мир полон любви», — скабрёзно улыбнувшись, произнес Антуан и развел руками.